«Эй, Гауджо, а ну-ка отойди от коня!» Сквозь грезы услышал он хрипловатый, но очень приятный женский голос. «Между прочим, это я тебе говорю, Гауджо!» Что на языке предков, внезапно появившейся из Вардо, дамы, означало «это я тебе говорю, мицыган «Отойди, а не то я позову Бобби!» Мартин продолжал стоять, будто вкопанный, и даже не думал пошевелиться. «Нет, ты погляди, а! Нахальный какой! Кому говорят?» убирайся прочь». Женский голос прозвучал уже ближе, практически у Мартина за спиной. «Слышишь?» Женщина положила руку на плечо этого странного субъекта и резко развернула его к себе лицом. «В чем дело?» – рассеянно спросил Мартин, протирая глаза и неловко перетаптываясь ноги на ногу. «Что тебе надо?» После долгого пребывания в своих красочных грезах он никак не мог привыкнуть к серому тону обыденности и, пытаясь... сосредоточиться на стоящей перед ним женщине, образ которой в данный момент попросту плыл у него перед глазами, Мартин продолжал тереть свои синеватые веки. «Это я тебя хотела спросить?» надменно откликнулась женщина и, подперев кулаками свою тонкую талию, уточнила. «Что ты здесь делаешь?» Смутный образ стал четче вырисовываться перед взором Мартина, и сквозь молочный туман он увидел большие карие глаза своей собеседницы. Они довольно нахально смотрели на него и явно намекая на то, что он мартин должен немедленно удалиться. Давай давай, пошевеливайся нечего тебе здесь делать жестикулируя одной рукой так словно бы отгоняет от себе туман немного спокойнее сказала женщина. И тут мартин наконец-то увидел ее. Перед ним стояла молодая темноволосая цыганка, которая отделавито поставив одну ногу на пень, с нескрываемым интересом бесстыдно разглядывал незнакомца своими хитрыми каштановыми глазами и вдобавок к тому бесцеремонно выдувала при этом из своего красивого рта струи табачного дыма точно в лицо Мартину. Ее неглубокое декольте было украшено множеством золотых манист, а на ушах красовались длинные, подобные виноградным гроздям, серьги. Пристально глядя на незнакомца, Она вновь сделала глубокую затяжку из своей изящной изогнутой трубки и, звякнув целым набором медных колец на запястьях, спросила «Ты кто такой?» Мартин замялся и потупил взгляд «Странный какой», сказала она себе и снова обратилась к нему «Зовут тебя как?» «Я не помню», не поднимая на нее глаз, скромно ответил он «Недавно меня убедили в том, что я Мартин, наверное, это так» но я не уверен». «Все ясно», — констатировала цыганка. И деловито поправив ярко-красный цветастый платок на своей голове, добавила «Что ж, пошли». «Куда?» — удивился он и, собравшись с духом, поднял на нее взгляд. «Да не бойся ты, идем», — вздохнула она. «Я не кусаюсь». Взяв его за руку, она бесцеремонно потащила его к дверям своего вардо. Мартин не стал сопротивляться и покорно последовал за ней. «А ты молодец!» — вновь заговорила она. «Смог понравиться Татти. Обычно он не так дружелюбен, а у тебя получилось. Знаешь, как завидеть чужака, так сразу фырчит и легается. Поэтому и кличку такую получил. Татти. Это горячий, по-вашему. Кстати, меня Гана зовут». Шустро поднимаясь по ступенькам своего вордо, обернувшись, сказала она. «Проходи, не стесняйся. Я тут одна. То есть не совсем одна, конечно. Просто этот дом мой». Они вошли внутрь, и Мартин, которому прежде никогда не доводилось бывать в цыганских покоях, с интересом стал осматривать ее жилище. Это был скромный и уютный однокомнатный дом с округлой крышей, длиной всего метра три, не больше, вдоль стен которого повсюду стояли какие-то ящики, очень похожие на сундуки, в дальнем левом углу по ходу полоски между небольших окошек, прикрытых резными ставнями, Из-за легкой шторы виднелись аккуратно сложенные друг на друга разноцветные тюфяки. К изумлению Мартина их оказалось столь много, что ложе выходило практически до самого потолка, и Мартин поймал себя на мысли, что именно там, на мягких воздушных перинах, ему хотелось бы однажды уснуть. Тут же, совсем неподалеку от веселой пестрой шторы, у той же стены, что и грациозная ложа, располагалась совсем небольшая печь, от которой исходило приятное сухое тепло. Мартин машинально подошел к ней и положил ладони на белые, кое-где покрытые темной копотью, камни. «Иди сюда!» – услышал он хрипловатый голос цыганки и обернулся. Гана уже сидела за маленьким круглым столиком у противоположной стены комнаты и, лукаво улыбаясь, смотрела на Мартина. «Ну иди же!» – нетерпеливо повторила она, указывая на стул. «Садись, чего время терять?» Мартин послушно подошел к столу, отодвинул стул и уселся напротив нее. Потом он посмотрел в большие, словно излучающие незримый свет глаза цыганки и, будто завороженный, осторожно положил перед собой руки на лиловую мягкую скатерть. Ганна игриво хихикнула, отложила в сторону свою неизменную спутницу-трубку и, словно кудесница, извлекла откуда-то из-под стола большие цветные карты.